заключение Войны начинают, когда хотят, а заканчивают, когда могут. После поражения у стен Москвы польское войско отошло к Троицко-Сергиеве Лавре, но по заведенной уже традиции той войны не смогло взять и этой твердыни, да еще потеряла в бою кавалера Станислава Чаплинского, известного мясника и командира не к ночи упомянутых живодеров-лесовчиков. Это было настоящее фиаско. Вину за неудачу московского приступа в польском стане единогласно приписали Гетману Хаккевичу. Винили его за то, что тайна о штурме не была соблюдена надлежащим образом. За легковерность скаковую поверили лазутчикам, давшим ложные сведения о высоте городских стен, для коих приготовлены были короткие лестницы. И, наконец, за то, что Новодворскому не было дано должного вспомоществования, когда чаша весов у арбатских ворот склонялась на сторону поляков. Один из полков запорожцев, отделившись от гетмана Сагайдачного, пришел в Калугу со всеми казаками, их женами и детьми. Командовавший ими полковник Ждан Конша отправил царю Челобитную, прося принять полк на службу, что и было им в скорости жаловано. Но узнавший о том Леонте Плещеев, не простивший Шурина, устроил безобразную свару и брань, решать которую пришлось самому государю. А в Москве на Кулишках В колпачном переулке отставной стрелец Захар Гвоздев застрелил из пищали настоящего черта, пытавшегося украсть у него из курятника черного петуха. Конец первой части.